Глава, сорок восьмая. Шагая по ледовой пустыне в черноте ночи, Рэчел Секстон не могла подавить ужас. В мозгу проносились тревожащие видения и мысли, метеорит, люминисирующий планктон, предположение об ошибке Норы Мангеру в анализе образцов льда. Нора утверждала, что лед монолитен и образовался из пресной воды. Она говорила, что сверлила колодцы по всему леднику, в том числе непосредственно над метеоритом. Если ледник содержит соленые пласты с замерзшим в них планктоном, то она бы их непременно обнаружила. Разве не так? Но интуиция Рэйчелл неизменно возвращала ее к простейшему объяснению свечения в шахте. В этом леднике замерз планктон. За десять минут, оставив в снегу четыре ракеты, они отошли от хобисферы примерно на 250 ярдов. Нора остановилась внезапно без предупреждения. «Вот нужное место», — решительно заявила она, словно колдун, точно определивший с помощью вазы, где есть вода. Рэчел обернулась и посмотрела вверх по склону, откуда они пришли. «Хобисфера уже давно скрылась во мраке ночи, однако пятна...» Светящихся ракет явно выделялись на снегу. Самая первая мерцала тускло, словно далекая звезда. Ракеты летели по безупречно прямой линии, словно кто-то соорудил здесь взлетную полосу. Профессионализм Нора не мог не восхищать. «Еще одна причина, почему я пустила санки вперед», — сказала доктор Мангер, заметив взгляд Рэйчел. «Полозья ведь прямые». «Нужно просто положиться на силы гравитации и не вмешиваться. Тогда наверняка получишь прямую линию». Ловкий трюк оценил Толлант. «Жаль, что в открытом море такое не проходит». Рэчел подумала, что это и так открытое море, и представила бесконечную океанскую бездну. На долю секунды ее внимание оказалось привлеченным каким-то далеким источником света. Потом он исчез, а вскоре появился вновь. Рэчел стала не по себе. Нора позвала она. Кажется, ты говорил что здесь водятся полярные медведи. Та, однако, готовила последнюю ракету и не слышала вопроса. А может быть, просто не сочла нужным на него ответить. Полярные медведи, прокричал толанд питаются тюленями, а на людей нападают только тогда, когда те заступают на их территорию. Но ведь это и есть территория полярных медведей. Рэчел никак не могла запомнить на каком из полюсов живут медведи, а на каком пингвины. Да, кивнул толанд Именно медведи дали Арктике ее название. По-гречески «Арктос» — это и есть медведь. Ужас! Рэйчел нервно посмотрела во мрак. А в Антарктике полярных медведей нет, продолжал лекцию толанд Поэтому ее назвали «Анти-Арктос». Спасибо, Майкл. — прокричала Рэчел. — Пока о медведях достаточно. Он рассмеялся. — Согласен, извини, увлекся. Нора укрепила в снегу последнюю ракету. Как и раньше, все четверо оказались в круге красноватого света, похожего в своих черных комбинезонах на привидения. За чертой света мир был совершенно невидим, словно людей накрыло черным саваном. Все смотрели, как Нора, уперев шипы в лед, несколькими короткими движениями подтянула санки повыше туда где стояли они все затем наклонилась и рукой поставила санки на тормоза четыре наклонные подпорки впившиеся в лед и не позволяющие им соскользнуть вниз выпрямившись бесстрашная маленькая женщина стряхнула с себя снег ну вот все в порядке пора за работу она шла с подветренной стороны санок и начала отстегивать защитный чехол, покрывающий оборудование. Рэчел, почему-то чувствуя себя виноватой перед Норой, попыталась помочь, отстегнув сзади одно из креплений. «Нет, Господи!» — резко воскликнула Нора, скинув голову. «Никогда этого не делай!» сконфуженная конфуженной Рэчел отошла. «Никогда не отстегивай с наветренной стороны!» — пояснила Нора. «Санки улетят, как под парусом!» Рэчел отодвинулась подальше. «Извини, я, доктор Менгар недовольно сморщилась». «Вам с космическим мальчиком здесь делать нечего!» Рэчел мысленно согласилась. «Больше того, она подумала, что здесь вообще нечего делать людям!» «Любители!» — шипела Нора, проклиная решение администратора послать на вылазку четверых. «Этим болванам обязательно нужно, чтобы кто-нибудь здесь погиб!» меньше всего сейчас доктор мангар хотела играть роль няньки майк обратилась она ктонду мне требуется помощь чтобы снять санок прибора то он помог распаковать сканер и установить его на льду аппарат напоминал три миниатюрных лезвия снегоочистителя стоящих параллельно друг другу на алюминиевой раме весь прибор имел длину менее ярда и соединялся проводом с преобразователем тока и солевой батареей, установленными на санках. «Это сканер?» — уточнил Корки, пытаясь перекричать ветер. Нора молча кивнула. Прибор куда лучше подходил для определения степени солености льда, чем те анализаторы, которые находились на спутнике. Передатчик сканера посылал сквозь лед импульсы электромагнитной энергии, и импульсы эти по-разному отражались от субстанций с различной кристаллической структурой. Чистая пресная вода замерзала плоскими ровными конфигурациями, а морская — более сложными, неровными структурами из-за содержания в ней натрия, поэтому импульсы, посылаемые сканером, возвращались неравномерно. Доктор Мангер включила прибор. «Буду рисовать эхолокационную картину поперечного сечения льда вокруг шахты метеорита», громко пояснила она. «Аппарат имеет программное обеспечение». Он сфотографирует поперечное сечение, а потом распечатает картинку. И если там есть лед из морской воды, то он изобразится в виде более темных участков». «Распечатает?» – недоверчиво переспросил толанд «Ты сможешь распечатать прямо здесь?» Нора показала на провод, соединяющий сканер с прибором, все еще спрятанным под чехлом. «Иначе нельзя». Дисплей компьютера потребляет слишком много драгоценной энергии единственной батареи. Поэтому глициологи, работая в полевых условиях, сразу распечатывают полученные данные на термопринтерах. Цвета, конечно, не блестящие, потому что лазерный принтер скукоживается уже при минус 20. Научены горьким опытом на Аляске. Норба попросила всех встать ниже по спуску и приготовилась направить сканер на область шахты, которая находилась на расстоянии почти в три футбольных поля. Однако, взглянув туда, откуда они спустились, она не увидела ровным счетом ничего. «Майк, нужно выровнять сканер по шахте, а эта ракета ослепляет. Я поднимусь немного по склону, чтобы отойти от света. Буду держать руки по линии ракет, а ты направь сканер». То он, сразу поняв, что от него хотят, кивнул и присел возле прибора. Упираясь шинами в лед и наклоняясь вперед, чтобы противостоять ветру, Нора поднялась по склону в направлении к хобисфере. Ветер бил сильнее, чем она ожидала. Судя по всему, приближалась буря. Ничего, через несколько минут дело будет сделано, и все поймут, что она, как всегда, права. Нора поднялась, ярдов на двадцать, и вошла за границу света, как раз на расстояние натянувшейся веревки. Она посмотрела вверх, на склон. Как только глаза привыкли к темноте, стала различима линия ракет на несколько градусов левее. Нора перешагнула, чтобы точно поравняться с ней. Потом, словно компас, вытянула руки, указывая направление. — Я сейчас с ними точно на линии! Толлант установил вектор и помахал. «Порядок! Готово!» Нора еще раз взглянула вверх на склон, с удовольствием отметив, что светящиеся веки надежно показывают обратную дорогу. Вдруг случилось что-то странное. На мгновение одна из ближайших ракет вдруг исчезла из виду. Нора еще не успела испугаться от мыслей, что она догорела, как свет появился снова. Если бы не уверенность, что ситуация полностью под контролем, она вполне могла бы решить, что кто-то или что-то прошло в полной темноте между ней и ракетой. Но нет, такого просто не могло быть. Кроме них здесь никого нет. Если, конечно, администратор не передумывал и не послал вслед за ними команду НАСА. А это весьма сомнительно. Остается думать, что порыв ветра на мгновение притушил ракету. Нора вернулась к сканеру. Точно сориентировал, то он -то лишь пожал плечами. Думаю, да. Нора подошла к прибору, стоящему на санках, и нажала кнопку. Раздалось резкое жужжание, продолжавшееся, впрочем, совсем недолго. «Порядок», — произнесла Нора, — «снято». «Так быстро?» — не поверил Мервинсон. «Основная работа состоит в настройке. Главное здесь, как следует, прицелиться». С урчанием и пощелкиванием ожил термопринтер. Прозрачный пластмассовый корпус медленно втягивал себя плотную бумагу. Нора дождалась, пока аппарат закончит свое дело, и, приоткрыв крышку, достала распечатку. Поднося бумагу к свету, она с удовольствием предвкушала, как сейчас докажет всем, что соленого льда здесь нет ни грамма. Все собрались вокруг норы, крепко сжимавшие в руках результат анализа. Глубоко вздохнув, Она развернула распечатку. О, Господи! Нора впилась глазами в лист бумаги, не в силах поверить тому, что видит. Как и предполагалось, распечатка явно показала поперечное сечение заполненной водой шахты, из которого подняли метеорит. Но, разумеется, Нора вовсе не ожидала увидеть смутные сыроватые очертания человеческого тела, плавающего примерно на половине глубины. Она похолодела. «Боже! В шахте тело человека!» Все ошеломленно молчали, внимательно вглядываясь в изображение. В узкой шахте вниз головой плавало тело, похожее на призрак. Зловещую ауру картине добавляли, словно распростертые крылья по бокам тела. Нора поняла, что это такое. Сканер зафиксировал очертания тяжелого, изверблюжьей шерсти жакета несчастного. это же «Это же Мин!» — едва слышно прошептала Нора. «Должно быть, он поскользнулся!» Разве могла Нора Менгар предположить, что созерцание мертвого тела Мина окажется не самым шокирующим из того, что приготовил для нее принтер? Посмотрев на изображение дна шахты, она моментально заметила кое-что еще. «Лед под шахтой метеорита...» Глициолог замолчала, погрузившись в созерцание. Первой мыслью было то, что сканер распортился. Однако, чем внимательнее она вглядывалась в изображение, тем четче становилось понимание катастрофы, словно грозовая туча, надвигающаяся на них. Края распечатки трепетали на ветру, и нора повернулась так, чтобы порывы не мешали смотреть на изображение. Но! Но это же невозможно! Чудовищно! Неожиданно! придавив ее неимоверной тяжестью, пришло чувство, похожее на безысходность, похожее на смерть. Правда готовилась похоронить ее доктора Менгар. Удар оказался настолько силен, что она забыла о мине. Теперь Нора все поняла. Соленая вода в шахте. Она упала на колени в снег рядом с ракетой. Дыхание сбилось. Ее начала бить дрожь. Господи! Такое никогда не приходило мне в голову. Внезапно, словно волна, гнева захлестнула все ее существо. Доктор Мангар повернулась туда, где в темноте скрывалась хобисфера НАСА. «Сволочи!» — закричала она из всех сил, пытаясь перекричать ветер. «Чертовы ублюдки!» Во тьме, на расстоянии 50 ярдов от них, Дельта-1 поднес ко рту микрофон шифрующего переговорного устройства и произнес два слова «Они знают».